Глава двадцать четвертая. Странное стечение обстоятельств. Все прошло гладко. Я вернулся в город и выручил не одну тысячу девятьсот шестьдесят кредитов, как ожидал, а целых две двести. В комендаторе запись с моего взора прогнали несколько раз и в конце концов заплатили именно такую сумму. Ну что же, я безумно рад, что они смогли найти на видео еще несколько трупов слепней, которые я сам не заметил и не учел. Половину полученной суммы я тут же отправил на погашение кредита, вторую половину оставил себе и тут же полюбовался на цифры. Теперь Гардену я должен был всего 3250 кредитов. Это пару раз сходить на слепней и их гнезда». Также радовала и сумма на карманные расходы — 2760. По большому счету, можно было бы и ее перекинуть на погашение кредита, но я решил не спешить. Во-первых, мне нужно пополнить припасы, которые я потратил. Во-вторых, мало ли, как оно все пойдет. Да и обновки планировал. Планировать-то планировал, да вот только на Хабарку я не пошел. «Патроны и гранаты вместе с коктейлями приобрел на складе. А все мои обещания самому себе приобрести запасное оружие пошли прахом. Жадность не позволила. Она же не позволила отправиться в клон-центр и привести в порядок собственные мозги. А зачем?» — спрашивается. «Я ведь таблетки пью. Вот если не помогут, то тогда да, попрось на процедуры». Справившись с делами, потратив всего-то 250 кредитов, патроны, гранаты, коктейли, я отправился домой. Побыстрому перекусив или, что правильнее, доев остатки вчерашнего пиршества, я тут же завалился спать. Проснулся рано по звонку своего Алынка и начал собираться в рейд. Сегодня я планировал повторить вчерашний подвиг ни больше, ни меньше. Ну, хотя бы два гнезда уничтожить уже хорошо. В этот раз я поехал на нормальном проходце, а не с Караваевым. Вместе со мной ехало еще трое лутеров. Двое явно были в одной команде. Я было напрягся, однако сначала высадился одиночка, а спустя несколько минут из проходца выпрыгнула и двойка, и я остался один. Вылез ровно там, где и планировал, на краю района, где вчера зверствовал огляделся и оценил обстановку. «Да, а сегодня тут не так сказочно, как вчера. Слепнее заметно прибавилось. Интересно, с чем это связано? С тем, что я тут нашумел? Или, быть может, кто-то еще помимо меня тут порядки наводит? А что, вполне может быть. А раз так, надо быть осторожнее». Однако о том, что здесь могут быть другие недружелюбные лутеры, я забыл уже спустя 10 минут. Забыл потому, что слепни доставляли мне массу проблем. Уж слишком много их было, и иногда приходилось подолгу высиживать в укрытии, ожидая, пока они уйдут в Освояси. Я долго кружил по району, наверное, больше двух часов». Но в конце концов мои старания были вознаграждены. Я обнаружил очередное гнездо слепых тварей. Находилось оно в будке здоровенного грузового глайдера. Прямо подарок какой-то. Я попросту метнул туда коктейль, несколько секунд полюбовался на дело рук своих, хотя, если честно, позволил взору заснять, сколько там всего тушек металось, и дал Диору, радуясь, что так легко справился». Вот и 500 кредов упало. Кстати, чуть поразмыслив, я понял, что в комендатуре меня надули, причем по полной. Только что убедился, в гнезде было десятка два тварей, а вчера я уничтожил целых три гнезда. Причем были они ничуть не меньше этого, а то и больше. Элементарная математика говорит о том, что только за гнезда я должен был получить по 500 кредов. Это 1500. А если считать еще по 20 трупиков в каждом, то есть 60 слепней, получалась сумма в 2100 кредов. Сюда добавим кошмара и дюжины полторы, а может даже два десятка слепней. Итого 100 плюс 180-200 кредов. Короче говоря, заплатить мне должны были 2400, а получил я всего 2200. Вздули на две сотни и вроде как не особенно большая сумма. Мелочь, по большому счету, но осадочек, как говорится, остался. Моя же жадность считала иначе. «Вчера двести, сегодня двести. еще три дня так сходишь, и уже получается штукарь. А это уже нифига не мелочь», — шептала она. «Ну да, так-то согласен. Но, с другой стороны, начинать спорить с вояками, доказывать свою правоту...» Сегодня ведь в проходце слышал, как двое лутеров, что были в одной команде, переговаривались между собой. Мол, один из них сцепился с дежурным в комендатуре из-за какой-то мелочи, что-то в районе 50 кредитов, и ведь доказал свою правоту, деньги получил. Да только после этого был послан далеко и надолго. Ему просто не дали новое задание. Типа, раз ты такой умный, вот иди тогда, и щелкай слепней просто так. Никаких премиальных. Так что, как бы мне ни было обидно, права качать я не собирался. Сейчас, во всяком случае. Ну а потом... Потом, как мне кажется, мне будет абсолютно плевать на 50 кредитов. Это будет попросту не та сумма, ради которой стоит затевать хоть какой-то спор. Да и если верить Дисе, задания у меня будут уже совершенно иные. Намного опаснее текущих, но и гораздо в разы лучше оплачиваемые, если, конечно, мне их дадут. Вон тому лутеру, что закусился за полтос, их точно не видать как собственных ушей. Второе гнездо я нашел приблизительно минут через тридцать. К слову, уже появилась у меня тактика и собственная методика поиска. Гнезда слепней воняли так, что не услышать их запаха нужно было еще умудриться. Как мне объяснили в комендатуре, так слепней метят безопасные места, куда стягиваются их соплеменники. Ну что же, удобный метод. Вот только вместо соплеменников к их гнезду вышел я. И вовсе не для того, чтобы залезть в кучу и дрыхнуть с ними в обнимку. Коктейль полетел в переплетенные тела и, как обычно, вспыхнуло так, будто там все бензином было облито. Пару секунд я полюбовался на устроенное пожарище, на вспыхнувших будто спички и мечущихся слепней, а затем дал дёру. Вот как славно! Уже штукарик нарисовался. По факту мне хватает на закрыть кредит, и даже какая-то мелочевка останется на кармане. Однако меня такой расклад не устраивал. Вот если еще одно гнездо накрою... Полторы тысячи, плюс награда за убитых слепней, две тысячи кредитов точно должно получиться. Вот тогда можно будет говорить, о закрыть кредит. Планы у меня, конечно, были далеко идущие и крайне оптимистичные. Да вот только реальность с ними принципиально расходилась. А разница эта заключалась в том, что вот уже час, как я лазал по району, пытаясь отыскать еще одно гнездо, но его не было. Зато была куча слепней, которые прямо таки толпами бродили по улице. И уже возникала пара неприятных ситуаций, когда я собирался дать деру, но не отстреливаться же мне от них в самом деле, так их ко мне только еще больше набежит. Наконец я все же нашел гнездо. Да вот только его уже посещали лутеры, причем совсем недавно, возле пепелища, оставшегося от тел слепней. Топталось штук пять тварей, пока что живых, и мне здесь уже делать было явно нечего. Пришлось продолжать поиски. Несколько раз я успел проклясть себя за то, что пожадничал и не купил пистолет с глушителем. Насколько бы мне было сейчас легко, хлопнул вон того слепня, который, как зачарованный, стоит метрах в десяти, покачиваясь, уставившись на меня своими наростами вместо глаз. Садануть бы ему сейчас между глаз, но нельзя. Если бахну из винтовки, вон, пяток тварей совсем рядом, тут же подбегут. И сколько еще поблизости, одному богу известно. А вот из пистолета с глушителем его снять и освободить себе путь было бы просто отлично. Только пистолета нет, даже глушителя нет. Не купил я их, жадная скотина». Найдя в конце концов еще одно пепелище вместо гнезда, я решил, что на сегодня с меня хватит. Свалил с района, засел в одном из зданий и принялся ждать проходец. Минут за 20 до его прибытия со стороны, откуда я пришел, вдруг начали звучать выстрелы. Сначала одиночные, редкие, затем все более частые. Даже начали стрелять очередями. «Ого! Это кто там зверствует?» Узнать это мне, конечно же, не удалось. Идти проверять я не хотел, да и проходец прибыл. Я тут же погрузился в него и плюхнулся на одно из свободных мест, которых было в достатке. Кроме меня в лагерь возвращался всего один лутер. Ну, в принципе, ожидаемо. Еще даже не обеденное время народ никуда не торопится и спокойно ищет лут. Стреляет монстров. В общем, зарабатывает. Проходец сделал остановку. И в салон заскочил еще один мой коллега. Тот, что уже был в проходце до меня, оживился и радостно воскликнул. «О, Шейла, какими судьбами!» «Здорово, Кабольт, здорово!» Обрадовался только что подсевший. Он прошел по салону мимо меня и плюхнулся в кресло рядом с тем, кто его окликнул. «А ты чего это домой собрался?» Спросил Кобольт. «Ты ж вроде чуть ли не самым последним из города уходишь». «Да делать тут сегодня нечего», — ответил Шила. «Ты ж знаешь, я наслепнее люблю охотиться». «Ну?» — кивнул Кабольт. «Вот вчера гулял, не вышел на охоту, а сегодня приехал. Половина гнезд на районе спалина, представляешь?» «Конкурент у тебя появился», — хмыкнул Кабольт. «Похоже на то», — согласился Шила. «Я же отметил про себя, что, возможно, речь идет как раз обо мне». Я ведь вчера тут гнезда жёг. Однако в голосе Шила я не слышал злобы по отношению к конкуренту. Скорее, сожаление, но не успел, и ладно. — И что, сегодня тоже пусто? — спросил Кабольт. — Да нет, сегодня как раз удачно, — ответил Шила. Несколько гнезд сжег. Ага, вот, значит, кто меня опередил. — Так раз удачно, чего домой возвращаешься? — удивился Кабольт. «Не поверишь!» — ответил Шила. Сидел я, значит, спокойно, никого не трогал. Только слепней щелкал, да гнезда искал. Тут, глядь, пяток маров нарисовались. Причем наглые, буром прут, слепней ложат без глушаков. Ну, я и свалил. Оно мне надо с марами махаться. «Ясно!» — задумчиво хмыкнул Кабольт. «Хотя и странно. Чего это они, слепней, стали отстреливать? Раньше за ними такого не водилось». «Да черт их знает!» — проворчал Шила. «Но то, что всю охоту мне засрали, это факт!» «И что делать будешь теперь?» «Да что? Завтра отдохну до обеда, и если мары с района свалят сегодня, за ночь все поутихнет, я как раз и продолжу. Ну а если нет, тогда не знаю. В промку схожу, лут поищу». «Так давай со мной!» — обрадовался Кобольд. «Я как раз туда собирался». «Хо!» «Так я ж только за! Вместе и батю бить легче!» — хохотнул Шила. «Только сразу говорю!» — предупредил Кабольд. «Не продрыхни, а то я тебя знаю!» Далее они начали обсуждать детали предстоящего похода, и я к этой беседе утратил интерес. Зато и того, что услышал, было достаточно. «Получается, я знаю, кто сегодня меня опередил, и завтра, по идее, его на районе не будет!» Кроме того, я все же узнал, что за стрельба была в районе. Мары, оказывается. Шило надеялся, что они там мимо крокодил. Имею в виду, мимо проходили. Или от скуки начали расстреливать слепней. Если все так, то до завтра действительно слепни должны будут угомониться, и можно будет снова пойти на них охотиться. Тем более привлеченные выстрелами должны были подтянуться твари с других районов. А раз так... Появятся новые гнезда за ночь, что мне собственно и нужно. Что ж, отличные новости. Больше гнезд, больше денег. Хотя меня несколько беспокоил тот факт, что на районе были Мары. Если и завтра здесь не будет тихо, придется мне сворачиваться. В комендатуре меня снова обсчитали. Заплатили всего 1200. И я все же не стерпел, поинтересовался, мол, уважаемые джины, а не соблаговолите ли вы внимательнее запись посмотреть? Там в каждом гнезде по два десятка слепней было. Сержант, сегодня сидевший на приемке, буркнул что-то из серии «Плохо видно не разобрать». Ощущалось, что это уже дежурная отмазка от таких, как я. Вот и настал момент истины. Либо я подниму бучу, либо промолчу. Поднимать ее, как и говорил, не хотелось по той причине, что мне могут отказать в новых заданиях, однако и дарить каждый раз деньги комендатуре я не хотел. В конце концов, хрен на них и их задания. Есть еще Диса, есть торба. С их помощью я заработал в разы больше, чем на этих сраных гнездах. А раз так, то какого черта, собственно? А давайте, уважаемые, вместе внимательно посмотрим. Решив сразу не переть буром, предложил я максимально миролюбивым тоном. Если что, можем даже на стоп-кадре трупики посчитать. Я прекрасно помнил оба гнезда и точно знал, что там тел было больше, чем двадцать в каждом. А мне, получается, заплатили только за выжженное поголовье одного из гнезд. Сержант тоскливо поглядел на меня. В его глазах так и читалось. «Но чего ты пристал, болезный? Из-за таких вот крох!» Он с тяжелым вздохом снял ноги со стола, начал клацать свой терминал. Ну или делал вид, что клацает. «Но максимум 150 могу доплатить». Наконец родил он. «Вот ведь козлина! А чего же сразу не доплатил? Теперь передо мной возникла новая дилемма». «Стоять на своем до конца, требуя оплату за каждого до последнего убитого мной слепня? Или...» «Хрен с ним, давай 150, согласился я. «Но там было больше. Снимать надо было лучше», — буркнул сержант. «Обязательно завтра попрошу их стать в рядок для семейного фото», — пообещал я. «А уж затем будет вспышка». «Шутник, значит», — хмыкнул сержант. Ага, юморист, кивнул я. Так, что еще надо от меня, юморист, буркнул он. На завтра контракты по уничтожению гнезд есть? Спросил я. Есть, ответил он. Отлично, вот теперь все, сказал я. Спасибо за сотрудничество, отчеканил сержант, зевнул, вновь закинул ноги на стол и моментально задремал. Вот же работа у человека. «Так, вот я еще 1350 заработал. Хорошо. Не очень, но пойдет. В конце концов, жив, здоров, да еще и в плюсе. Так чего жаловаться?» В этот раз заработок я разбил на две неравные суммы. Штука ушла на кредит, 350 в мой кошелек. Припасы ведь нужно обновить. Для этого я завернул на хабарку. Покупка коктейлей для завтрашнего рейда, жрачки домой. Нормальные одежки и постельного белья, в том числе нормального одеяла и подушки, так как гостиничные, казенные, оказались не очень-то и удобными. Довольно-таки ощутимо ударило по моему бюджету. Я тоскливо разглядывал остаток на своем кошельке. 1870 кредитов. Вроде ничего и не купил, а деньги потратил». Впрочем, так, наверное, говорили всегда, везде, в любые времена, на любой планете, и я не исключение. Вот только это нисколько меня не успокоило, денег было жаль. Я довольно долго бродил возле оружейного ряда, прицениваясь к пистолетам с глушителями, однако так ничего и не купил. Здесь предлагались стволы чуть дороже, чем на складе. Хотя именно той модели, что я хотел взять, за 800 кредов и плюс глушак за 200, как раз и не было. Ломался, брать или не брать, я долго. И в конце концов, плюнув на все это дело, решив, что раз уж не судьба взять тот ствол, что я хотел, то и ну его нахрен. Если завтра попаду на Маров, ни о каком поиске гнезд речи идти не будет, просто потихому тихому смоюсь. Ну а если Маров нет... На районе должно быть тихо, и тогда я снова смогу обойтись без тихого оружия. Но все же без покупки я не ушел. Потратил 200 кредов на нож и ножны к нему. Хотя назвать это ножом в обычном понимании было сложно. Сначала нужно описать кабуру. Она являла собой не что иное, как обычный ремень. Тот самый, что для штанов. И именно в нем находилась ниша для ножа. Ширина клинка составляла едва ли полтора сантиметра, а длина сантиметров 30 Заинтересовала меня эта покупка тем, что до активации ножа лезвие было пластичным и мягким изгибалось под любым углом, словно бы сделано было из кожи или дермантина, как и сам ремень. Но стоило только нажать небольшую, практически незаметную кнопку на рукояти как клинок обретал твердость, будто из вольфрама был сделан. По уверению продавца, сломать клинок, повредить лезвие было непосильной задачей. Конечно же, я не поверил, и с разрешения продавца проверил его заявление, и вынужден был с ним согласиться. Нож не сломался, не прогнулся даже от удара о поверхность армпластового стола. Хотя я был уверен, что клинок либо сломается, либо согнется. Однако стоило только нажать кнопку на рукояти, и клинок обвис, будто шнурок. Забавная вещица, взял не торгуясь. Утром, дойдя до своего проходца, я был неприятно удивлен. Людей собралось довольно-таки много, и это несмотря на то, что я пришел за полчаса до отправки, а более ранние рейсы уже отправились. Тем не менее, места мне досталось». Развалившись в одном из кресел, я спросил у соседа, «Слышь, друг, а что за ажиотаж сегодня такой? Ты о чем?» — не понял он. «Но «Ну, у народа много на вторую партию, вчера потише было. Дык да вчера к проходцу Караваева долг приходил и о чем-то с Караваевым договаривался. О чем?» «А черт его знает, но кто захочет с шестерками маров ездить?» «Тем более, когда они явно какую-то пакость готовят». «И чего же они там готовили, интересно?» — спросил я. «Да хрен их знает!» — пожал плечами сосед. «Знаю только, что двое с того проходца назад не вернулись. Мары, думаешь, убили?» «Не, в клон-центре их бы оживили. Но нет, не умерли они. А раз еще живы и из города не выходили, то... то что?» В плен к марам попали. Может, пытают их. От маров любого говна ждать можно. Сосед вдруг замолк и тут же прошипел. «Вот чёрт!» «Что?» «Долг!» «Где?» Я тоже выглянул в окно и увидел долга, который ходил от проходца к проходцу и заглядывал в салоны. «Но точно сволочь такая ищет кого-то!» заявил сосед. «И чего его не грохнут?» — спросил я. — Да хрен его знает, — ответил сосед. — Но, братуха, одно тебе скажу. Надо выгружаться из проходца сразу, как в город приедем. Отсидеться где-то в тихом месте и бегом назад. А то, чувствую, огребем мы по полной. — Согласен, — кивнул я.